Глава 28. Страшная находка. Выглядел Вернан плохо, если не сказать дерьмово. Бледная кожа, темные круги под глубоко запавшими красными глазами, заострившиеся скулы. Но он был жив, и он был в сознании. Ро, ро! Увидев нас, парень захрипел и попытался приподняться, но потерпел неудачу и откинулся обратно на солому. «Не могу понять, чего он хочет», – пожал плечами Роберт и впрямь непонимающе уставившись на парня. «Странно. Вроде бы он не дурак, да и первое желание человека, пролежавшего 12 часов в отключке, вполне понятно и предсказуемо. Издевается?» Я тяжело вздохнул, направился к столу и наполнил одну из кружек водой, вытаянной в котелке. Запасы вина совсем подошли к концу, так что теперь приходилось обходиться без ее обеззараживания. Впрочем, кипячение тоже пока неплохо с этой задачей справлялось. Немного помедлив, я вернулся к лежаку и протянул кружку Вердону. И вот тут начались уже настоящие трудности – Парень оказался слишком слаб даже для того, чтобы просто держать ее в руках. Пришлось запрячь Роберта и на пару с ним усадить лекаря спиной к стене, а потом уже самому его поить. Получилось. После нескольких крупных глотков Вернон на несколько мгновений закрыл глаза, а когда открыл, взгляд его сделался ощутимо яснее и осмысленнее. «Роберт, гребаный ты засранец!» С трудом выдавил он из себя, едва не согнувшись в приступе кашля. «Тебе прямым текстом надо, что ли, попросить, чтобы ты догадался?» «Ты не первая девица, которая у меня это спрашивает», – ухмыльнулся Роберт, не особо переживая по поводу явного упрека в свой адрес. «Да и не самая симпатичная, говоря откровенно, чтоб я напрягался и намеки читал». Вернон ничего не ответил, сделал еще один большой глоток, прополоскал рот и сплюнул прямо в солому, и лишь потом продолжил. «Так, ладно!» Парень заерзал на месте и попытался приподняться. Снова вышло хреново. Руки и ноги плохо слушались всего так, что он лишь завалился в сторону и со всего маху треснулся бы головой от доски пола, если б не Роберт, вовремя успевший подхватить парня спас его от этой участи. «Помогите мне встать», – продолжил лекарь, бросив попытки сделать это самостоятельно, – «и отведите наружу, желательно поскорее, потом уже все обсудим». Зачем ему потребовалось наружу, тоже догадаться было нетрудно. Правда, сказать в данном случае было куда проще, чем сделать – Вместе со всем своим обмундированием парень оказался достаточно тяжелым, так что мы с Робертом едва смогли доволочь его до двери, а помогать нам никто не спешил. Делерин собрал своих бойцов в дальнем углу и, судя по всему, устраивал им разбор полетов, пытаясь выяснить, чей проеб поставил их в весьма неловкое положение. Тура с парнями тоже видно не было. Похоже, они все еще укрепляли второй этаж Или нашли себе еще какое-нибудь не менее увлекательное занятие, часовые, и вовсе дремали. Кое-как нам удалось дотащить Вернона до двери и вывести на улицу. Парень пытался помогать нам, перебирая заплетающимися ногами, но получалось у него настолько плохо, что лучше бы он этого вовсе не делал. Светало. Над горными пиками начинал разгораться алый пожар зари. По снегу расплескались оранжевые искорки холодного пламени. В морозном утреннем воздухе повисла прозрачная, едва ощутимо звенящая тишина. «Генри, я понимаю, что ты природой любуешься, но, может, мы хоть за угол отойдем?» – отдернул меня Вернон. В его голосе послышались страдальческие интонации, походу и впрямь прижало. Путь за угол занял еще какое-то время. За ночь двор успела замести снегом, так что нам с Робертом приходилось еще и пробивать тропу, помимо всего прочего. Успели, можно сказать, в последний момент, что нам, парня, повезло все же больше, чем старым, кое-где подгнившим бревнам, Впрочем, думаю, видали они на своем веку вещи похуже. Обратный путь занял куда меньше времени. Парень окончательно пришел в себя и пусть и шатаясь из стороны в сторону, но все же побрел сам, а мы потопали за ним, следя, чтобы не завалился в какой-нибудь сугроб. Внутри дома обстановочка немного изменилась. Бойцы Деллирина разбрелись по комнате, а самого рыцаря нигде не было видно — Зато со второго этажа отчетливо слышалась яростная ругань Бернарда, объяснявшего святоше, что орденские дела его не касаются и не надо его в них впутывать. «Ну теперь рассказывай», — бросил я, усадив парня за стол и пододвинув к нему трелку с сухарями и солониной. «Каким то образом ты ухитрился выжить под той лавиной?» «Да нечего тут особо рассказывать», – отмахнулся тот, загробастав стрелки кусок сушеного мяса. «Мы с Туром шли в самом конце колонны, и когда все побежали, я просто понял, что не успею, ну и сделал то, что первое пришло в голову, спрятался за один из клювов». «Да уж действительно, убедительно. Похоже, сейчас самое время вывести парня на чистую воду». «Думается, наш лекарь тоже не так уж прост, каким хочет показаться. Что-то мне подсказывает, что Бенна обучила его не только настойки готовить, да припарки делать». «Ну да, и лавина прошла стороной, сформировав за камнем воздушный пузырь, из которого ты проплавил себе выход каким-то зельем, которое совершенно случайно оказалось в твоей сумке». «А кровь из глаз, носа и рта у тебя пошла потому, что надышался свежим горным воздухом, очевидно?» Я скрестил руки на груди и выжидающе уставился на лекаря, ожидая его следующего хода. «Почти так. Вернан карт раскрывать, похоже, не собирался, по крайней мере, сходу». Мне пришлось выпить вытяжку из корня белянки. Она спасает от обморожения какое-то время. Вот только после начинаются не самые приятные последствия. Парень замолчал и снова приложился к кружке. Затем посмотрел на меня, на Роберта, снова на меня и продолжил. Я надеялся добраться до острога до того, как они наступят. Но сок огнеглиста оказался не таким уж хорошим, и снег плавил крайне хреново. «Огне... что?» Непонимающий уставился на него Барт. «Та дрянь, которой наши святоши мечи мажут», — пояснил лекарь. «Соприкасаясь с воздухом, эта жидкость начинает гореть, и если намазать ее на железо, то горит она долго и хорошо, а вот если на снег, то ждать приходится долго». «И где ты ее взял?» — настойчиво поинтересовался я, надеюсь, поймать парня на лжи. У Делерина еще после первого боя одолжил пару склянок на изучение. Пожал плечами Вердон. «Коли не веришь, так сам у него спроси. Да изучения руки так и не дошли, но субстанция, как видишь, все равно пришлась к двору». «Теперь уже Вердон, выжидающий устал на меня, ожидая дальнейшего развития событий». А хитро вывернулся, засранец. Даже прикопаться особо не к чему, разве что к его чудовищному везению. Впрочем, и такие стечения обстоятельств тоже бывают. Так что, похоже, с разоблачением я сегодня и впрямь обломался. Жаль, шанс был хороший. Ну а теперь, если мы закончили допрос, может, вы расскажете, что в конце концов произошло, пока я гулял по лесу и валялся в сугробе? Недовольно пробурчал парень, разбавляя свою скромную трапезу какой-то странной настойкой, которую он только что достал из своей сумки. «Всё было не зря, хоть мы победили». «Нас поимели», – отрезал я, тоже утягивая стрелки кусок сушёного мяса. «Хорошо, хоть оно пока не закончилось. Сидеть на одном варёном овсе было бы просто невыносимо». Потеряли половину отряда, пропали Айлин и Ансельм, а те, кто должен был охранять убиты, им перегрызли глотки. «Вот как? Что ж...» Вернон неуверенно поглядел по сторонам, скользнул взглядом по лежакам с ранеными по лестнице, ведущей наверх, и как-то неуклюже пожал плечами. «По крайней мере, в этом нет ничего нового, к сожалению». Прям глупо было надеяться, что колдун так просто даст себя схватить. А из хороших новостей что-нибудь найдется? Не уверен, я покачал головой, пытаясь отковырять ломтик мяса тупым ножом. У наших верующих друзей случились проблемы с реликвиями. и Если ничего не предпринять, то скоро у большинства из них начнется кризис веры в самом худшем смысле этого слова. «Если бы это не случилось сейчас, я бы даже обрадовался», – нахмурился лекарь. «Но сейчас эта новость тоже скорее паршивая, чем хорошая. Впрочем, у всего есть свои плюсы. Быть может, теперь Делерин обратится ко мне напрямую, и не придется проворачивать то дельце с воровством их святыни. Ладно, языками чесать, конечно, хорошо, да дело делать надо. Пойду осмотрю раненых, а потом уже займемся проблемой наших святош». «Ну, что думаешь?» — тихо прошептал я Роберту, когда лекарь от нас отошел. «Звучит правдоподобно», — пожал плечами Барт. «Правда, я бы себе полные штаны ежиков напустил, если бы прятался от той лавины за обычным камнем. Но у нашей спящей красавицы нервы, видать, покрепче будут». «Да уж, покрепче!» — кивнул я. И еще раз глянул на лекаря, снимавшего пропитанные кровью повязки. Может, зря я вообще его подозреваю. В конце концов, кроме догадок у меня ничего нет. Да и раньше, когда мы оказывались в не менее дерьмовых ситуациях, он магией не пользовался, а лишь переживал, что ему этот дар не достался. Роберт ушел досыпать, оставив меня наедине с собственными мыслями. Я сначала хотел было последовать его примеру и прикорнуть еще хотя бы на часок. В конце концов... Когда еще выдастся такая возможность? Но ну, немного пораскинув мозгами, решил, что отдохнуть успею и в гробу, в белых тапочках, точнее, на респауне, когда мне будут тереть воспоминания и переводить сознание на упрощенную модель вычислений. А пока лучше сделать все возможное, чтобы по максимуму оттянуть этот счастливый момент. Проще говоря, нужно качаться». Я достал из сумки книжки и разложил их перед собой на столе. «Так, вторая ступень пиромантии, некромантия и магия исцеления. Как-то у меня в последнее время с изучением всего этого добра совсем не складывалось. Надо бы наверстать упущенное. Вот только с чего бы начать». «Некромантия? Нет, это явно не то, что сейчас нужно. У нас еще нет такой нехватки в людях. Да и сомневаюсь, что первая ступень обучит воскрешать хоть сколько-нибудь боеспособных мертвецов. «Пиромантия? Как вариант, но там вторая ступень, а это уже достаточно сложные и комплексные заклинания. Самое главное – очень энергозатратные». Не уверен, что готов к таким, хотя они могли бы и пригодиться, если придется встретиться с командиром местных упырей лицом к лицу. И исцеление – тоже полезная вещь. По крайней мере, я мог бы помогать Вернану в работе. Может быть, даже ставить раненых на ноги быстрее, чем если бы их лечили просто отварами и припарками, но в остальном-то она бесполезна». «Да уж, непростой выбор. Конечно, лучше изучить все, что есть, но с чего-то надо все-таки начинать». «Ай, ладно, хрен с ним. Начну все-таки с исцеления. В конце концов, запасов зелия и кровоцвета у нас почти не осталось, а мои личные запасы лекарств так вовсе закончились давным-давно. Еще в Демерворте, если память не изменяет». А ну, как какая-нибудь из местных тварей мне еще разок решит морду подрать или руку погрызть. Не хотелось бы потом всю оставшуюся жизнь без пальца уходить. Я сгреб остальные книги обратно в сумку и вновь развернул потрепанный синий переплет в надежде найти под его обложкой хоть что-то полезное. В прошлые разы мои поиски не увенчались успехом, но, может, хоть в этот раз повезет. Копаться в пыльных, пожелтевших страницах пришлось довольно долго. Большинство из них были исписаны непонятными символами и не несли никакой полезной информации. Иногда встречались выдранные листы, иногда схемы человеческого тела со странными пометками на них. И ничего полезного. Такое чувство, что предыдущий владелец книги просто-напросто накрыло меня внезапно. Просто посреди очередной страницы символы вдруг выстрелились в нужный порядок и буквально вгрызлись за глаза, оставляя на них горящий белым огнем отпечаток. Мир вокруг начал погружаться в густую непроглядную тьму. Но длилось это совсем недолго. Из тьмы выплыли очертания какого-то светлого зала. На мраморном полу возле колонны лежал забрызганный кровью плащ. Рядом виднелся какой-то человек. Он корчился от боли и хватался за ногу. Из бедра торчала рукоять кинжала. Спустя миг к нему подбежала какая-то женщина и попыталась уложить его обратно на пол. Ничего не получилось. Солдат орал что-то на непонятном языке и пытался отпихнуть ее в сторону. Колдунья встала, обошла раненого по кругу, оценивая его состояние, и затем вновь склонилась над ним, протянула руки к голове и зашептала какие-то странные слова. Осхош мясом Осхош мясом Ладуни начали мерцать бело-голубоватым светом. От вспышек к колбу раненого потянулись тонкие светлые нити. Они прошли сквозь лоб раненого и впились прямо ему в мозг. Бедолага тут же перестал дергаться. Его взгляд на несколько мгновений остекленело, затем глаза и вовсе закрылись. Дыхание стало ровным и спокойным. Колдунья встала, отерла солбопот, покачнулась и чуть сама не упала на пол. К ней тут же подбежали две служанки, схватили ее под руки и куда-то увели – А к раненому солдату подошел другой человек, тоже в доспехах и с клинком на поясе, достал кривой короткий нож и... Мир вновь погрузился во тьму. «Генри!» — смутно знакомый голос прорвался сквозь густую ватную пелену. Кто-то взял меня за плечо и как следует треханул, пытаясь вырвать из темной пучины собственного сознания. Помогло, правда, не сразу. «Генри, не спи, мать твою!» Я с трудом разлепил глаза и уставился на Роберта. Судя по бледному лицу, бегающему взгляду и ноткам страха в голосе, Барт явно был чем-то встревожен. Очень сильно встревожен. «Что произошло? На нас напали?» Я с трудом отлепился от стола и попытался осмотреться. Вроде все было по-прежнему, только святоши больше не сидели в дальнем углу, а разбрелись кто куда. До рабочей тура наконец-то вернулись вниз и теперь собирались доспать то, чего им не хватило ночью. «Нет, хуже!» – покачал головой Роберт. «Верно, нашел кое-что. Что-то, что может очень сильно не понравиться нашим общим знакомым». «И что же это?» – непонимающе уставился на него я. «Идем, он сам тебе все расскажет». Я сгреб книгу обратно в сумку и собирался уже было встать, но тут перед глазами вновь появилась надпись. «Вы изучили первое заклинание магии исцеления – легкое обезболивание. Помните, что до изучения второй ступени вам нужно хорошо попрактиковаться с первой». «Ничего себе, лёгкое! Да она его просто вырубила! Такое легкое я могу организовать и без применения магии» при помощи латной перчатки и такой-то матери. еще и действовать будет дольше, разве что голова болеть будет потом. какой же тогда тяжелое! Что-то мне подсказывает, что лучше даже не представлять. Еще немного помедлив, я сгробастал книгу, встал и отправился вслед за Робертом, к двери, ведущей на улицу. Идти оказалось совсем недалеко». Вернон сидел возле частокола, сидел и старательно разрывал руками снег, что-то оттуда выкапывая. Полностью поглощенный своим занятием, на нас он не обратил никакого внимания. Зато мое внимание сразу привлекли его находки. Это были тела тех двух бедолаг, которые оставались сторожить острог. Похоже, их не успели вчера захоронить и просто оставили лежать под забором, Или не смогли, потом как, чтобы выдолбить могилу по такой мерзлоте, нужно натурально целый день махать кайлом. И то не факт, что получится. Ну да, как я и думал. Вернон закончил, раскапывать тело, отряхнул перчатки и поднялся на ноги. Все крайне печально. Что именно? Поинтересовался я, пытаясь понять, Что же лекарь мог найти в этой окоченевшей груди мяса, которая еще вчера было живым и более-менее здоровым человеком? Его горло покачал головой парень и указал на темный след, вспоровший бледную кожу. Видишь, края ровные, одиночный разрез, такого не оставишь когтями и тем более зубами. Его не загрызли, кто-то зарезал его острым ножом, затем расправился со вторым и впустил твари внутрь.